Глава 3. На данный момент я осталась в доме Бикеров не только как телохранитель Валерия Павловича, но и как человек, ответственный за весь огромный особняк в целом. Ответственный, потому что опасность могла нагрянуть из любого уголка пространства, окружающего дом, а площадь прилегающей территории, думаю, являлась немаленькой. Один только виденный мной сад чего стоил. Заперев за отбывшими ворота на все имеющиеся замки, я вернулась в дом. Григорий Семенович успел поставить Бекеру капельницу и теперь сидел неподалеку в кресле, разминая в руках толстую сигару. Увидев меня, он протянул. «Мне, наверное, немало еще придется здесь находиться. А я еще не ужинал. Приготовьте что-нибудь». «Кто? Я?» От изумления я лишилась дара речи. «А что?» «Здесь еще кто-нибудь присутствует?» С надменной холодностью откликнулся доктор. «Вы, может быть, не совсем поняли, какую функцию я здесь призвана выполнять?» спросила я. Доктор молча ухмылялся. «Гораздо искуснее я готовлю взрывные устройства и все такое прочее», адекватным тоном заявила я, глядя на него. «И если вы не знаете, кто такой бодигард, то я вам поясню. Это человек, который является в дом клиента Отнюдь не для того, чтобы сковородкой размахивать. Григорий Семенович, выполняя услуги, ценность которых трудно оценить по заслугам, по-видимому, привык к тому, что в доме клиента его носят на руках и выполняют все его прихоти. Я же роль таковых носилок выполнять не собиралась. И не потому вовсе, что она как-то унижала мое достоинство. Как личный телохранитель Бекера я просто не имела на это права. «Мой вам совет», – продолжила я не теряйте времени даром поищите кухню и похозяйничайте на ней я кстати тоже от кофе не отказалась бы григория семеновича передернула при моих последних словах он сдавленно кашлянул однако ничего не сказал не собираясь больше тратить время на перебранку я отвернулась и стала обдумывать план возможных и необходимых действий первой мне пришла в голову мысль выпустить собак как говорится одна женя хорошо Но Женя с волкодавами лучше. Открыть будку не составит труда, так как ключ от нее висит рядом, на большом толстом крючке. Это я заметила, когда мы с Бекером ходили любоваться на его питомцев. Однако сам с собой напрашивался вопрос, как поведут себя песики, обнаружив на охраняемой ими территории меня, безраздельно на тот момент властвующую над всем имуществом дома. Незнакомый человеку любой собаки вызывает соответствующую реакцию, а поведение пса, специально натасканного на уничтожение чужого, и вовсе предсказать нетрудно. Тем не менее, отказываться от возникшей идеи я не хотела. Подумав, я решила, что внимание животных вполне можно временно отвлечь, бросив им какую-нибудь пищу. Однако, по словам Витальки, Бекер-старший досыто накормил собак перед визитом гостей. Но, посмотрев на часы, я убедилась. Времени прошло уже достаточно. Четвероногие охранники успели слегка проголодаться, поэтому можно надеяться на удачное осуществление задуманного приема. Доктор все еще сидел в кресле. Не говоря ни слова, я прошла мимо него и стала заглядывать в комнаты, пытаясь отыскать среди них кухню. Когда я нашла нужную дверь, из гостиной послышался самодовольный голос Григория Семеновича. «Я люблю кофе без сливок». Доктор, видимо, подумал, что негодную девчонку стали одолевать муки совести, и она сдалась, решив выполнить его просьбу. «Любите дальше!» – весело крикнула я ему и открыла огромный почти до потолка холодильник. В глаза сразу же бросилась ополовиненная палка копченой колбасы. «Это мне подойдет!» – пробормотала я и, прихватив с собой добычу, направилась к выходу. Бекеры наверняка использовали собачий корм. Но раз Валерий Павлович сегодня угощал их человеческой пищей, то и моя приманка должна была подействовать. Я надеялась, что животные все-таки проголодались. Вспомнив размеры собак, я попыталась представить, сколько пищи может уместиться в их желудках. Оглядев саму себя с ног до головы, я остановилась в дверях кухни и подумала, что если процесс общения с волкодавами пойдет не по моему плану, от меня могут остаться только рожки до да ножки. «Как выскочат, как выпрыгнут», — объясняла я себе, — «и полетят клочки по закоулочкам». Нет, зря я пистолет Витальке отдала. Хотя и здесь можно что-нибудь подходящее найти. Я стала один за другим выдвигать ящики столов пока, наконец, не остановила выбор на длинной, довольно увесистой скалке. «К бою!» – скомандовала я самой себе и решительным шагом вышла из кухни. Вид мой, конечно, не предоставлял возможности догадаться, чем я собираюсь заниматься в ближайшее время. В одной руке скалка, в другой – полпалки колбасы. Поэтому вполне понятно, почему доктор, спокойно сидящий в кресле, терпеливо ожидающий кофе, Онемел от удивления при виде того, как я, столь странно вооруженная, покидаю стены особняка. Сойдя со ступеней крыльца, я двинулась вперед, пытаясь вспомнить путь к собачьему замку. Буквально через несколько шагов мой слух уловил угрожающее рычание, быстро перешедшее в разъяренный лай. Волкодавы почувствовали приближение чужака. Стараясь не обращать на их грозный лай внимания, я быстро зашагала вперед. И вот... Моя рука потянулась за ключом от большого навесного замка. Пока я пыталась вставить ключ в отверстие, псы негодовали. Они прыгали на дверь и изо всех сил шкрябали ее когтями, злясь на счетность своих попыток достать меня. «Черт возьми!» – пробормотала я. «Ведь не догадалась даже спросить, как их окрестили. Сейчас, может, приласкать бы попыталась?» Освобождая замок из петли, я нежно протянула. «Шарик!» одновременно отметив про себя, что таких огромных псов скорее назвали бы «шарищами». Чувствуя довольно сильные толчки мощных собачьих лап в дверь, я с ужасом представляла, что будет, когда они вырвутся. Неожиданно мой взгляд натолкнулся на несколько кирпичей, аккуратно сложенных возле одной из стен будки. Не вынимая замок из петли, я взяла пару из них и сложила так, чтобы они хотя бы на минуту-другую послужили помехой для ее открытия. И только тогда одним движением вытащила замок. После этого, чтобы остаться живой, мне пришлось огромными прыжками, стремглав, ринуться в сторону дома. Собаки, почувствовав приближение желанной свободы, торкнули в дверь сильнее. Кирпичи слегка отодвинулись, но все же пока мешали двери открыться полностью. Я летела, что есть мочи. Буквально через полсекунды дверь с грохотом отскочила, и остервенелые псы пустились за мной. Я приостановилась и бросила им заветные полпалки колбасы. Бросила в сторону довольно далеко. Прием подействовал. Волкодавы притормозили и рванули туда, куда упала колбаса. Не знаю, что повлекло их, запах мясной копчености или просто вид брошенного неопознанного предмета способного оказаться опасным для хозяина. В любом случае, это подарило мне небольшой запас времени. Однако, как выяснилось, радоваться было рано. Распознав в найденном предмете всего лишь кусочек пищи, собаки вновь бросились за мной. Они гавкали и рычали так, что только от одних этих звуков можно было содрогнуться. Колбаса оказалась для них безинтересной. Либо псы были еще сыты, либо просто хорошо воспитаны. Но раздумывать по поводу причин безразличия волкодавов к вкусно пахнущей колбасе мне было некогда. До крыльца оставалось шагов 5-6, когда я отчетливо почувствовала за спиной дыхание первого волкодава. Собрав последние силы, я рванула еще быстрее, хотя, возможно, мне это только показалось. Но говорят же, у людей в критические моменты могут проявляться просто нечеловеческие силы. «Наверное, у меня они тогда возникли. Помогло, или даже спасло меня, то, чего я никак не ожидала». Григорий Семенович, услышав грозный лай, понял, что происходит неладное. Он вышел на крыльцо и увидел меня на всех парах, несущуюся к дому. Он открыл дверь и стоял на пороге, протягивая мне руку. «С дороги!» – закричала я ему, боясь, что псы собьют на землю нас обоих. Доктор посторонился, и я, схватившись за перила, вскочила на первую ступеньку. В этот момент голень моей правой ноги прожгла адская боль, так что в глазах потемнело. Я сразу сориентировалась, развернулась и с силой опустила скалку на огромную голову настигнувшего меня волкодава. Тот дико завыл и отступил немного. Подоспел и второй зверюга, но Григорий Семенович схватил меня за плечо и потянул за него, ускорив мое спасение. Я перепрыгнула через ступеньки, влетев вместе с доктором в дом. Резко надавила на дверь обеими руками и закрыла ее на замок. Спиной прислонилась к ней, будто это могло помочь. Волкодавы толкали дверь, как совсем недавно дверцу своей будки. К счастью, бикеры позаботились о надежном входе в свое жилище. Поэтому, наконец-то, я почувствовала себя в безопасности. «Идемте скорее», – тревожно сказал Григорий Семенович. «Дайте отдышаться» ответила я, с трудом выговаривая слова. Сердце мое колотилось так, что, казалось, готово было выскочить наружу. «Зачем вы пошли туда?» сукоризной заметил доктор и опустился возле меня на колени. Я грешным делом подумала, что он серенаду петь начнет, или хуже того, ноги целовать. А он вдруг покачал головой и заявил, надо продезинфицировать. Я опустила голову и увидела что по той голени, в которой неимоверно горела, струйкой бежит кровь. Я отошла от двери и захромала по гостиной. Григорий Семенович опередил меня и стал копаться в своем чемоданчике. Я присела на краешек кресла и стала осматривать свою ногу. К счастью, это были только царапины, хотя и глубокие. Одна из собак успела погладить меня своими крепкими коготками. «М-м-м!» зубы, застонала я, почувствовав, как защипала рану. Григорий Семенович уже обрабатывал ее йодом. «Зачем вы пошли туда?» — вновь сукоризный спросил он. «Собак отпустить?» — не разжимая зубов, ответила я. «Так безопаснее. Видите же, какие они?» «Видел». Доктор снова покачал головой. «Кажется, я начинаю вас уважать. И по такому случаю сам приготовлю кофе». «Даже так?» — не удержалась я от иронии. «Мир?» — Григорий Семенович протянул мне руку. Я хлопнула по ней в знак согласия и откинулась на спинку кресла, так как обработка раны и перевязка ноги была закончена. А доктор отправился на кухню готовить кофе. Я закрыла глаза и стала глубоко дышать, пытаясь привести свой внутренний мир в нормальное состояние. Вскоре доктор вернулся в гостиную с двумя чашечками кофе на золотистом подносе. Одну из них он протянул мне, а сам уселся в противоположное кресло и стал помешивать ложечкой дымящийся напиток. В этот момент с дивана раздался стон. Мы с доктором от неожиданности застыли в принятых позах и только спустя несколько секунд посмотрели на лежащего на диване бекера. Он дернул рукой. Григорий Семенович тут же подскочил к нему, чтобы поддержать иголку капельницы, ведь она вполне могла выскочить. Беккер открыл глаза. Он тупо смотрел в потолок, наверное, пытаясь сообразить, где находится и что с ним вообще произошло. «Все в порядке», тихо сказал доктор, склонившись к Валерию Павловичу. «Юля», еле слышно протянул тот. «Все в порядке», еще раз успокаивающе прошептал врач. «И с Виталием Валерьевичем тоже. Все обошлось. Что со мной?» Так же тихо произнес Бейкер. «Ничего серьезного», доктор пожал плечами и слегка улыбнулся. «Завтра на ноги встанете. Только сейчас лежите спокойно, а то капельницу повредите. Вам отдыхать надо». Бекер собрался еще что-то сказать, но доктор жестом остановил его, приказным тоном сказав «Все разговоры до завтра». Валерий Павлович послушался и закрыл глаза. По-видимому, он и сам пока не находил в себе сил говорить еще о чем-либо. Я как-то успокоилась. Обрадовавшись, что все на самом деле обошлось. Обрадовалась прежде всего за Витальку и его мать. Несчастье с кем-то из близких – жуткое испытание. Собаки не переставали лаять и скрести дверь. Иногда, правда, их злобная гавка не осменялась отчаянным скулением. Внезапно звуки прекратились, и я насторожилась. Кто бы это мог быть? Я быстро захромала к выключателю и погасила в гостиной свет. Затем подошла к окну и осторожно выглянула из-за занавески. Виталька удерживал одного из псов за ошейник и поглаживал его. Тот неспокойно поглядывал на дверь, но тем не менее молчал. «Женя!» – крикнул Бекер младший Я смелее выглянула из-за занавески и несколько раз стукнула в стекло. «Все в порядке!» – сказал Виталька и стал успокаивать собак, что-то тихо, приказным тоном объясняя им. Те, будто поняли его, сразу же улеглись на асфальт у входа в дом. Я зажгла свет и вернулась на свое место. Доктор сидел, наблюдая за мной. «Как он?» Первым делом спросил Виталька, войдя в комнату. «Пришел в себя», — сухо ответил доктор. «Фух», — с облегчением произнес Виталька. «Слава Богу!» Затем он глянул на меня и с ужасом произнес. «Что с твоей ногой? Что здесь произошло?» Я вкратце рассказала Бекеру о случившемся, и он протянул мне принесенную им мою здоровенную рабочую сумку. «Молодец!» – сказала я, расстегнув сумку, и убедившись, что Виталька принес все необходимое. «Молодец!» – иронично передразнил меня Бекер. «Знаешь, что мне пришлось пережить? Твоя тетушка просто монстр. Она меня не узнала и устроила целое расследование. Разве любой другой действовал бы по-другому?» – задала я риторический вопрос – внутренне радуясь поведению не сдающей позиции бывшего юриста тетки. «А волкодавы-то молодцы!» – восхищенно заявил Виталька, присаживаясь напротив меня. «Жень, ты извини, конечно!» «Ничего!» – успокоила я его. «Нормальная сторожевая собака так и должна себя вести. Надо было мне самому спустить собак. Да в растерялся и, честно говоря, вообще о них забыл». Снова на улице послышался лай и через некоторое время в комнату вошла Юлия Николаевна. Она повела себя так же, как и несколько минут назад ее сын. Стала расспрашивать сначала о самочувствии мужа, потом о моей ноге и так далее. Григорий Семенович все еще находился здесь. Он сделал Бекеру пару каких-то инъекций и вообще неусыпно следил за его состоянием. Судя по всему, домой он до утра не собирался. Тем не менее, время было позднее и все мы, сидя кружком, поочередно зевали. «Идите спать», — предложила я Бекерам, «Разве уснешь сегодня?» — сказали мать и сын почти в один голос. «Сидеть здесь все равно нет смысла», — сказала я. «А вы?» — спросила Юлия Николаевна. «Вы с Виталиком?» «Нет, я с Валерием Павловичем», — поняв мысль женщины, отрезала я. У той глаза округлились от удивления, но, очевидно, вспомнив, какую функцию я здесь выполняю, она сказала. «Я вам на кресле кровати постелю, а я прямо здесь подремлю», сказал доктор, не дожидаясь приглашения. Я согласилась, но сначала попросила разрешения принять душ, после чего облачилась в принесенный Виталькой спортивный костюм, а в специальную петлю на поясе брюк вставила свой маленький, почти игрушечный пистолет ПСМ. «Теперь я при необходимости могла им воспользоваться». А он в то же время не доставлял неудобства. Кресло-кровать я подтащила поближе к дивану, на котором спал Бекер, и после этого опустилась в него, приняв полулежачее положение. Юлия Николаевна и Виталька еще долго сидели в гостиной, но потом все же отправились по своим комнатам, не в силах побороть усталость. По нескольку раз за остаток ночи они поочередно спускались посмотреть, как чувствует себя глава семьи. Видимо, им не спалось как следует. Я же дремала, если можно так сказать, одним глазом, прислушиваясь к каждому шороху.